Глава двадцать пятая Моя стратегия строилась на порталах. Я уже как-то привык даже, что это чисто моя фишка, и больше подобных способностей нет ни у кого. Однако появление индейца поставило всё под сомнение, и приходилось это учитывать. Например, постоянно оглядываясь по сторонам, зная, что есть как минимум один человек, который может, как и я, внезапно выскочить со спины. Или вот так, как сейчас Кассий, явиться посреди боя, смешав нам все планы. Зато теперь не осталось никаких сомнений, что Генис и Мела и мой бывший наставник действительно стали или всегда были предателями, выступая на стороне не своего родного мира, а того, кто когда-то был причастен к его уничтожению, по версии консула, естественно. Шериф сразу же выбрал своим главным противником Марнея, то ли считал его самым опасным на площади, До моего появления, конечно, Толи не мог простить Генесу Креспо прошлые обиды и теперь спешил отомстить. Как бы то ни было, он полностью игнорировал бойцов из гвардии Марнея, а меня со спецназовцами пока не заметил. И теперь теснил своего противника, орудуя клинком, очень похожим на тот, что выпал из индейца во время нашей первой встречи. Правда, теперь у Марнея была довольно весомая поддержка в лице Милинды. Женщина Эквит тоже включилась в схватку, действуя не менее эффективно, чем ее напарник, а чем-то и превосходя его. Хотя бы в грубой силе. Марней-то у нас был специалистом по тайным операциям, а Мелинда явно специализировалась как штурмовик. Кассий же был танком. Если судить только по внешнему виду, про него такое никогда не скажешь. Не слишком внушительный рост, вес, объемы груди и бицухи. Да и снаряга подкачала. Все тот же знакомый мне плащ, с которым шериф ходил и в пир, и в мир, и в добрые люди. Однако же, был он именно бойцом первой линии. Тем, кто в давние времена создавался для того, чтобы держать фронт, а при необходимости проламывать его. К тому же у него была внушительная группа поддержки, выгруженная индейцем. Серокожие великаны со своими псами при появлении Эквита Покинули укрытие, и теперь цели устремлённо давили гвардию Марнея, не давая ей помочь своему генису. Вот ими мы в первую очередь и занялись. Всё равно стрелять пока ещё было нельзя. Орки сделали ставку на ближний бой. Вооружённые своими чудными ружьями, но уже используя их как копья и топоры, они набросились на гвардейцев. По пути понесли потери. Элита войска Марнея была вооружена СВД. Авентовка хоть и стреляла одиночными, но в куда более весёлом темпе, чем карамультуки серых. Правда, не слишком привычные, как ни стрелу воины стреляли не слишком хорошо, но хоть плотность огня обеспечивали приличную. А тут ещё мы с ребятами подключились. В общем, здорово просадили наступательный потенциал противника. Впрочем, добежать до гвардейцев орки всё-таки смогли. И там сразу началась собачья свалка. А ещё краснокожий окончательно осмелев, открыл портал за нашими спинами, выгрузив туда очередной отряд великанов. Хорошо хоть среагировали оперативно, не получили залп в спину от дикорей. Прижались к стенам и принялись уничтожать подкрепление. Из полутора десятков орков последней волны до нас не добежал ни один. Всё-таки одно дело наступать на строй средневековых пехотинцев, в котором огнестрел дали неделю назад. И совсем другое на бойцов, у которых отстрел со всех видов оружия цинками измеряется. Да и штурмовые винтовки со зверским калибром и внушительным останавливающим действием. Надо как-то эквитам помочь, крикнул малый. От постоянной стрельбы мы все немного оглохли и теперь переговаривались только так. Схарчат их кайсей, гвардия сама не справится. Тем более, что помочь последним мы бы всё равно не смогли. Там уже началась рубка грудь на грудь. Стрелять в такой замес опасно, можно зацепить союзников. Разве что по собакам, а рычим пострелять. Но они, блин, такие юркие твари, но гвардейцы вроде справлялись. А у Марнея с Милиндой дела и правда обстояли не так хорошо. Хоть их и было двое против одного, давил именно Касей. Генис Креспо начал сражение в том же стиле, что и однажды уже наблюдал в горах у базы Пау Хванта. постоянно двигался, осыпая противника ливнем миниатюрных снарядов из игольника. Его прикрывала Милинда, тоже вооружённая дальнобоем, хорошо известная мне лазерной указкой. Вот только навредить Кассию их выстрелы не могли. Моего бывшего наставника закрывало силовое поле, очень похожее на то, что я видел у индейца, а то, насколько я помню, держало длинные очереди в упор. Однако оно, видимо, требовало перезарядки или какой-то паузы для восстановления. В один момент, когда щит замерцал красным, Кассий разорвал дистанцию с противниками, отступив за укрытие. Малой с Птахом, пристально за недругом наблюдавшие, этот маневр заметили. И тут же отправили по Эквиту парочку коротких очередей. И то ли сыграл роль калибр винтовых спецназовцев, то ли Марней с Мелиндой уже просадили щит до предела, Но на последней пули он мигнул и погас. А сам Касиев, сообразив, что лишился защиты, укрылся за стеной ближайшего дома. Давим, давим, проорал малый, медленно двигаясь в ту сторону, готовый открыть огонь в любую минуту. Птах был в шаге от него, держась левее. Насколько я в этих тактикульных движениях понимал, спецназовцы планировали зажать врага, задавив его плотным огнём и уничтожить. Но старый Квит снова сумел удивить. За несколько секунд, что мы его не видели, он успел активировать новое силовое поле и выскочил на бойцов, ничуть не опасаясь раздавшихся выстрелов. Крупнокалиберные пули оставляли лишь разводы на красноватом куполе, опадая бесполезными кусками свинца. И тут он заметил меня. Я как-то вперёд не лез, находясь за спинами спецназовцев. При всей своей крутости понимал, что близкий контакт не для меня. Из пистолет-пулемета по кассию тоже не стрелял. Толку-то. А способности, вроде блинка, межмирового и малого портала, берег. Вполне уверенный в том, что они мне еще понадобятся. Увидев меня, Эквит дернул щекой. Этот нервный тик или подавленная злая улыбка стала единственной эмоцией, которую он проявил. И сразу попер на спецназовцев, думая, что обычных людей кончит быстро, а потом займет со мной. Только вместо этого он нарвался на выстрел подствольника. Малой, по лицу было видно, всадил его в защитное поле с особым наслаждением. Взрыв не пробил щит, но отбросил шерифа назад, заставив даже упасть на задницу. Как говорил Аль Пачино в фильме «Адвокат дьявола», Ще славия, мой самый любимый из грехов. Хотя в данном случае гордыня всё же. Касье решил, что раз уж он один раз справился со Списназовцем, то уж теперь-то весь в технологическом обвесе он и подавно его уделает, за что и поплатился. По поднимающемуся на ноги эквиту тут же заработали три наших ствола. А вскоррее Марнес с Милиндой подоспели, переключив внимание на себя. В итоге мы сражались с ней впятером. но так и не смогли одолеть. Глядя на него, я не мог не восхищаться. Хотелось бы когда-то хотя бы отдаленно приблизиться к тому уровню крутости, что сейчас демонстрировал старый Эквит. Причем он же не на одной только голой мощи действовал, и щит использовал только тогда, когда другого варианта не оставалось. На 50%, не меньше, тащил техникой. Бил, атаковал, блокировал, уворачивался. Постоянно менял положение, и всё это проделывал с такой скоростью, что мне оставалось только заибесиливо вздыхать. Даже пробуждённые способности Пау Хванта не делали меня настолько мощным бойцом, и вряд ли когда-то сделают. Ну, может, лет через 200-300. Если подобный образ жизни позволит мне столько протянуть. При этом он, кажется, даже не уставал. В лицах Марнея и Милинды было видно, что они уже начинают выдыхаться. Акасий, словно бы из железа был сделан. Полностью сосредоточенное схваткой его лицо было таким же бесстрастным, как и всегда. Разве что во взгляде Иквита мелькала злость, когда круговерть боя позволяла ему посмотреть на меня. Я по-прежнему держался от него на почттительной дистанции, как и спецназовцы. Ну и во нафиг с его скоростью. Скаси останется, резко ускорится, преодолеть 5-6 метров одним рывком и попытаться располосавать неосторожных. Поэтому мы топтались на пятнадцати, периодически постреливая ему в спину, когда возникала такая возможность. И тут, прямо посреди всего этого, перед глазами вспыхнуло сообщение от консула. Спасибо, что хоть весь обзор не загородило, лишь замегало в правом верхнем углу. Закончен анализ технологического артефакта иной цивилизации номер два. Тип энергии – не определено. Уровень заряда – не определено. Принцип действия – предварительно. Эффект квантовой спутанности. Работая на не до конца изученных наукой Мишеса принципах, Установленный в рукояти клинок длиной 42 см из материала неизвестного происхождения перемещается между измерениями с высокой скоростью 12 колебаний в секунду. За счёт этого эффекта клинок обладает высокой проникающей способностью. Требуется полевое исследование для определения уровня воздействия. Предположительно, Пособен игнорировать все известные виды брони и щитов. Предназначение – клинковое оружие ближнего боя. Рекомендация – возможно ограниченное использование. Плюсом к этому крайне содержательному сообщению консул приложил что-то вроде гифки, движущейся картинки, на которой был схематично изображен меч индейца и рука, которая берет рукоять и зажимает кнопку у гарды. В результате лезвие меча становится как бы прозрачным. А ведь я уже забыл про этот трофей. Лежит себе и лежит, кушать не просит. Как поднял его тогда с пола, сунул в инвентарь, так и выкинул из головы. Система же сказала, что нужно изучить артефакт. Вот я его и не трогал. Много, конечно, вопросов к этому анализу у меня было, но главный посыл я понял хорошо. Клинок появлялся и исчезал со скоростью 12 раз в секунду. То есть, если ему ударить по любой броне или полю, то он просто не заметит препятствия. Исчезнет перед ним, а появится уже за ним. То, что нужно в нашей ситуации. Взяв клинок в руку, я стал ждать подходящего момента. И когда Касией пошёл в атаку, пластая воздух перед собой таким же мечом, заставляя Морнея с Мелиндой пятиться назад, я атаковал. Прыгнул блинком за спину своему бывшему наставнику, утопил большим пальцем клавишу на рукояти и обрушил замерцавший клинок ему на затылок. Сквозь поле он прошел без труда. Но дальше... Кассий как-то почувствовал мое появление. Не размышляя, развернулся, пытаясь отразить мой удар. но чуть-чуть не успел. Меч индейца прошел через его тело, отрезав левую руку Эквита почти по самое плечо, а правая с зажатым в ней клинком устремилась мне в лицо. Теперь пришла моя очередь реагировать. Второй прыжок вынес меня из-под удара в десяти метрах от противника, а его меч бессильно рассек воздух в том месте, где я только что находился. И только после этого Кассий заорал. Ох, сколько боли и ярости было в его крике. Нечасто он так люлей получал, очень нечасто. Наверное, уже и забыть успел. Впрочем, справился с эмоциями он очень быстро, быстрее даже, чем кровь перестала лить из обрубка руки. Погасив клинок, его рукояткой стукнул по поясу, на котором крепилась крохотная коробочка. В тот же момент поле, окружавшее его, резко расширилось. сбивая с ног спешащих добить врага Марнея и Милинду. Оно же отразило все выпущенные в него спецназовцами пули, а сам Кассей бросился бежать. Уже второй раз на моей памяти могучего эквита заставляли отступить. Первым это сделал Марней, теперь вот я. От осознания этого грудь просто раздувалась гордостью. Однако дело надо было довести до конца. А то этот тип так и будет постоянно вмешиваться в мои планы. Меч в его руке исчез. Касси сунул его в инвентарь. На смену появилось что-то похожее на чайное блюдце, только горящее красными огоньками по окружности. Нажав на нём какую-то кнопку, Эквит бросил его перед собой на землю, и перед ним возник портал. Постоянно получая в щит за спиной очереди из огнестрельного оружия, Гаси исчезкрылся в красном дрожащем воздухе, после чего портал закрылся. Тварь! За спиной выругался Малой. Опять ушёл. Да как так-то? Я испытывал те же эмоции, буквально бурлил весь, но рта раскрывать не собирался. Польётся так, что потом долго останавливаться буду. Лучше уж перетерпеть, поскрежетать несколько секунд зубами и пообещать в следующий раз убить гада. К этому моменту на площади перед резиденцией Гениса остались только мы. Всех сиракожских, как и их страшных собак, вырезали. Но победа дорого обошлась гвардии Креспо. Лишь половина осталась на ногах, остальные были мертвы. Раненых что характерно почти не было. Орки обладали изрядной физической силой, и если уж их удар достигал цели, то становился смертельным. Но отбились же Подбодрил я спецназовца, когда смог разжать разведенные от гнева челюсти. Идеец, я смотрю, не спешит новые подкрепления в бой кидать. Это я, глянув на карту, узнал. Новых порталов больше не открывалось, а зеленые точки отрядов Морнея находились на каждой из них. Вторжение, начавшееся так неожиданно, так же быстро и прекратилось. «Да на что он вообще рассчитывал, этот урод?» Думаю, выманить свята из дворца и нанести удар по центру управления этим городом. Лишившись начальства, его защитники стали бы лёгкой добычей. Скорее для себя, чем для малого, проговорил Птах. У всех после боя отходняк по-разному проявляется. Здоровяк, например, в зависимости от результатов, либо матерился, либо хвастался своей удалью. А Птах умничал, причём в стиле капитана очевидность. Будь-то без него никто не понял, чего пытался добиться индеец. И, судя по всему, на это он многое поставил. Даже Кассия привлёк. Ценный ресурс, не то что оручьи и мясные батальоны. Другое дело, нафиг ему кресп, как и Рилан, собственно. А мне кажется, он за святом приходил. Не согласился Морней. Не Кассий, а этот, который с порталами. Дышал эквит тяжело. Схватка с Кассием сожгла все ресурсы его организма. Он даже постарел немного, как мне кажется. Аврилан тогда зачем? Ошибся. Не знаю, дёрнул плечом Генис. Но в Креспе ему нужен был только ты. Всё это вторжение из-за тебя. Говорил он это без злости, явно не собираясь потом закричать. Бейте его, это он во всём виноват. просто констатировал факт, понимая, что вся эта история началась задолго до моего рождения, до падения даже. Из-за порталов, поправил я его, из-за моей способности. Сложив уже известную мне информацию с мнением Марнея, я был почти уверен в своей правоте. Когда Индес пришёл ко мне впервые, он сразу же спросил: "Я ли тот человек, что умеет в порталы?" И нашел он меня по следам, которые мои перемещения оставляют. Вся эта кутерьма, неожиданное внимание ко мне со стороны Ордена, по этой причине. Но в чем смысл? Забрать способность, как хотел Кассий? Нафига? У индейца есть свои приборы, позволяющие делать то же самое. Причем много. Вон даже Кассию один от щедрот отвалил. Устранение конкуренции. А вот это возможно. Можно предположить, что индейец, да и вся раса, которую он представляет, и спровоцировала падение. После того, как мой замечательный предок начал прыгать по мирам и был ими обнаружен. Краснокожие могли убить только его одного, но решили пустить под нож всю цивилизацию, которая дошла до такого открытия. Примем пока как версию. Правда или нет, не знаю. Но уверен. Что индейец от меня не отстанет, пока один из нас не погибнет. Значит, нужно сделать так, чтобы в страну вечной охоты отправился он, а не я. Как только это сделать? Размышляя, я приблизился к тому месту, откуда ушёл порталом Касией. Присел рядом с приборчиком, который эквид бросил на землю, взял его в руки. Вблизи он больше походил на каменный диск, усеянный десятком цветных камней, которые уже не светились. Одноразовый портал, что ли? Консоль, проведи анализ предмета номер 3, помещённого в мой инвентарь, приказал я системе. Генерал я или погулять вышел. Принято, отозвался ИИ и без перехода сообщил: "Обнаружено открытие портала, дистанция 50 м". и карту зажёг, чтобы смог сориентироваться. Я закрутил головой, ища, где неугомонный индиец опять решил высадить десант. Найти его не успел. Услышал в опаль милинды: "Берегись!" После чего врезалась в меня как разогнавшийся грузовик. Затем по глазам ударила яркая вспышка, тело стало лёгким, как воздушный шарик, наполненный гелием. Осознание помахало мне ручкой и погасло оставив неотвеченным вопрос а что собственно произошло